Через полчаса самоходное устройство жердева представляющее собой уродливый гибрид пропашного трактора, мотоцикла и нескольких автомобилей разного класса, сопровождаемые почётным экскортом разъярённых псов, уже катило по узким деревенским улочкам. Хозяйки, выглядывшие из-за заборов, истово крестились, и по губам их можно было прочесть. «Чур меня, чур меня!» Машина, которую Жердив ласково называл «колымагой», Являла собой доведенной почти до совершенства или до абсурда образец технического прагматизма. Все, что непосредственно не касалось вращения колес, маневрирования и торможения, было безжалостно отвергнуто. В том числе и такие привычные элементы автомобильной конструкции, как рессоры, кабины и кузов. Сам Жердев восседал на мешке с соломой, а пассажиры вынуждены были цепляться за всякие выступающие детали рамы. Перед тем, как тронуться, их предупредили о недопущении резких движений, которые могли нарушить центровку всего устройства. По ровной дороге Колымага делала не больше 30-40 км в час, но страха на седаков и зрителей наводила не меньше, чем гоночная машина, на предельной скорости несущаяся к финишу. А что касается шума и дыма, производимого Колымагой, то здесь она могла переплюнуть даже знаменитый паровоз Стефенсена – в своё время ставший причиной умопомешательства многих достойных британских граждан. На первом же спуске Жердев излёг из-под своего мешка бутылку с какой-то мутной жидкостью. Придворяя Веркина возмущение, он самым серьёзным видом объяснил. «Проклятый гастрит замучил! Вот и приходится пить специальный настой, снижающий кислотность!» После нескольких добрых глотков бутылка наполовину опустела – Зато скорость колымаги возросла почти вдвое. Зяблик, до того взиравший на Жердева с чёрной завистью, не выдержал и вцепился в недопитую бутылку. «У меня тоже кислотность!» – прошипел он, словно голодный кот. «Одна изжога от твоего петуха!» «Бывает!» – добродушно согласился Жердев. «Видно, я цикутые передал!» «Чего?» – удивился Цыпв. «Так ведь это ж яд!» «Какой там яд?» Жердев великодушно уступил бутылку зяблику и махнул освободившейся рукой. «В семенах, может, и есть яд, а корешки очень вкусные, почти как морковка или сельдерей». Зяблик тем временем сделал все возможное, чтобы рецепт целебной настойки остался для непосвященных тайной. Сама жидкость исчезла в его череве, а пустая бутылка улетела в кювет. «Ну что, легче стало?» «Пропала изжога!» Поинтересовалась Верка, протягивая зяблику сухарь. «Подожди!» Он гордо отстранил подачку. «Еще не подействовало!» По обе стороны от дороги простиралась голая и плоская торфяная равнина, на которой каждый кустик был заметен за километр. Впереди по обочине неспешно ковыляла парочка бродяг, каких в этих краях скиталось немало. Ничто, казалось, не предвещало беды. Просто наши герои забыли, что засады бывают не только стационарные, но и качующие. Когда до бродяга осталось совсем ничего, метров пять, они вдруг разбежались в разные стороны, а поперёк дороги остался лежать пожарный рукав, сплошь утыканный острыми гвоздями. Тормозить или сворачивать было уже поздно. Все четыре колеса выстрелили почти одновременно. Машину повело в сторону, занесло и опрокинуло прежде, чем кто-нибудь успел глазом моргнуть. Зяблик, кувыркавшийся вместе с колымагой, сумел каким-то чудом выхватить пистолет, но был почти раздавлено рухнувшей на него сверху тушей жердива. Слева и справа из заросших сорняками придорожных канав выскочили люди в самодельных маскировочных халатах и с целыми букетами болотных трав на голове. Спустя секунду в каждого из членов ватаги, как оставшегося в сознании, так и оглушенного падением, уперлось не меньше двух оружейных и пистолетных стволов. Лица нападавших были скрыты матерчатыми масками, но по голосам, фигурам и ловким телодвижениям было понятно, что все это молодежь, почти ровесники тех сопливых рекрутов, которых сутки назад Жердев распустил по домам. Пленников быстро разоружили, оттащили к обочине и уложили в рядок лицом вниз. Все происходило быстро, молча, деловито, хотя и создавалось впечатление, что люди, устроившие засаду, несколько удивлены ее результатами. Время от времени раздавались реплики. «Смотри, и женщины с ними!» «А этому Борову вообще лет шестьдесят!» Потом звонкий молодой голос строго спросил. «Кто такие?» «А ты сам кто такой?» Зяблик ерзал брюхом по земле, стараясь определить, осталось ли при нём хоть какое-нибудь оружие. В ответ прямо над ухом у него бабахнул выстрел, и острые осколки дорожного щебня обожгли щеку. «Не шевелиться!» «Отвечать на вопросы», — приказал тот же звонкий голос, еще не осипший от курения и чрезмерных возлияний. «Документы есть?» «Только справка об отсутствии глистов. Да и то не моя». «Шутник!» «Как звать?» «Лично меня Русланом. А этого богатыря?» Зяблик покосился туда, где лежал Жердев. «Естественно, Фарлафом». С той стороны, значит, рогда и Ратмир. Ага. Спутниц ваших, следовательно, зовут Людмилой и Наиной. Тот, кто вёл допрос, похоже, усмехнулся. Угадал. Книжки почитываешь или бабку в детстве слушал? Отца. Бывшего директора Талашевской средней школы номер два, Глеба Макаровича Гентова. Слыхали, надеюсь, про такого? Слыхал. Но до сих пор только одно хорошее. То, что отпуск у него такой за Для меня скажу прямо печальная новость. Но ты всё равно ему привет передавай. От кого? Скажешь, что от Дяблика. Он в курсе. Отца моего, между прочим, не так давно убили. Сообщила чада Гинтова обыденным тоном. Что? Зяблик проворно сел. Где? В степи. Нет, здесь, в отчине. Человек, стоявший над ним, стянул маску и оказался девушкой лет двадцати. Лицом она очень походила на отца, правда, в отличие от него, брови имела одинаковые. Слушай, даже поверить трудно, чтоб Глеб такую промашку дал. Во все наши зарубежные миссии поступило распоряжение о срочном сборе, подписанное Львом Цыпфом, бывшим делопроизводителем при штабе. В назначенном месте ждала засада. Сначала отцу и другим предъявили ультиматум. Нужно было отречься от Талашевского тракта, присягнуть новой власти и делом доказать свою преданность. Как я понимаю, пройти крещение кровью. Согласились на эти условия лишь несколько человек. Почти все остальные погибли в бою. «Какая сука эта подлянку устроила!» — заскрежетал зубами зяблик. «Скажи, кто?» Лешаков? Агилы? А что? Этого Цыпфа можно сбросить со счетов Ещё бы! Лёвка! Вставай! Вон он Цыпф, собственной персоной. Тот, который под зэк острижен. Его в отчине, наверное, год не было. Мы отсюда свалили сразу после того, как твой Баськов степь к нехристям вернулся. Ещё и выпили перед этим на посошок. Ладно. Такие разговоры посреди дороги не ведутся. Дочка Гинтова, покровитель степняков, демонстративно сунула пистолет в кубору, однако зябльку оружие не вернула. Ребята, поставьте машину на колеса, вдруг дозаведется. Смыков и дюжина парней в масках-халатах навалились на колымагу, задравшую вверх все четыре спущенных протектора. Верка и Лилечка занялись бесчувственным жердевым. А Цып, поражённый стрелой клеветы в самое сердце, упивался своим горем.